Фолиант. Малори, здравствуйте. Лави пыталась выровнять дыхание после того, как бежала по улицам Платок библиотеки. Лаверия, что случилось? Помните, тогда в первый раз, когда я была в библиотеке, вы достали для меня книгу Путь дракона. Она приснилась мне сегодня во сне. Что-то припоминаю. Стараясь понять полноту сокрытой информации, которой обладала девушка, библиотекарь медлила с ответом. «К чему такая спешка? У вас разве не бывает такого? Вы что-то видите во сне и, чтобы не забыть, пытаетесь зацепиться за что-то, связывающее вас с видением?» «Нет, Лаверия, не бывает. Но раз такое дело, я попробую найти ее». Магистр Дариан не стала замать ее официально, Убедившись лишь в том, что я убрала её с полок и дала обещание уничтожить, как и другие фолианты на эту тему. Почему они уничтожают книги? Девушка посмотрела недоумевающе. В поисках ответа на этот вопрос и начались расследования твоего отца. Я думала, он сообщил тебе в письме об этом. Он сообщил мне, Лаверия прервалась, услышав, как дверь в библиотеку со скрипом отворилась и раздались шаги. Какую книгу ты бы хотела почитать? Глядя на кого-то за спиной Лаверии, женщина сменила резко тему беседы. Я бы хотела почитать сонеты Тварцов. Лирика. Отличный выбор. Приветствую вас, раздался сзади голос. Мужчина подошёл к стойке, сравнявшись с Лаверией. Проректор Парис, добрый день. Мэлори очаровательно улыбнулась. «Лаверия, надо же! Здравствуй! А что ты здесь делаешь?» Мужчина сурово посмотрел на девочку, обратившись к библиотекарю. «Разве у нас допускают в библиотеку творцов, которые не являются слушателями магистратуры?» «Я не выдаю книги на руки. Но разве чтение в моем присутствии в здании библиотеки запрещено?» «Категорически». Борис пригрозил пальцем женщине. «Впредь не повторяйте больше таких оплошностей. Доступ к знаниям должен быть оправдан уровнем интеллекта читателя». «Я бы и не хотел, чтобы эта ваша ошибка послужила поводом для разбирательства на научном совете о вашей должности». Лави от обиды прочувствовала, как в горле пересохла. Проректор не просто сохранил свой пост, но и снова пытается унизить ее. Ты, девочка, разве не слышала, что я сказал? Борис посмотрел свысока, давая понять, что Лавери стоит покинуть помещение. Не стоит подставлять своим присутствием здесь, Мэллори. Иначе у неё будут неприятности. Я всё слышала. Такого больше не повторится. Мэллори, доброго вам дня. Лави вышла на улицу, с большим трудом сдерживая слёзы. Где же она? Справедливость Если ее отца уже нет в живых, а творцы, подобные Парису, чувствуют себя хозяевами на плато. Ну и пусть они остаются друг с другом и живут тут под куполом». Добравшись до дома, Лаверия ждала минуты, когда можно будет поговорить с Леоной о том, что произошло. Забежала в свою комнату проведать Мокти, но ее встретила мать, сидящая на кровати девочки. «Добрый день». Я решила навестить тебя, посмотреть, как вы устроились. Здравствуйте, Верония. Пытаясь найти взглядом мокти с гнездом, девушка охватила паника от мысли, что могла мать сделать с её питомцем и яйцом. Ты меня всё больше удивляешь, — язвительно произнесла Верония, подойдя к окну. Не думала, что ты так быстро найдёшь общий язык с Эвиусом. О чём вы вчера так увлечённо беседовали в саду? Вы сказали мне, что стоит почтительно относиться к Эвиусу. Я лишь следовала вашей рекомендации. Мне не нравится, что ты откровенно заигрываешь с ректором. Пристально посмотрела на дочь. Это недостойное поведение. Будь добра, не вздумай пытаться перейти мне дорогу и применять своё обаяние в адрес этого мужчины. Верония, вы слышите сами, о чём говорите. От стыда подобного разговора холодом и мерзкой вязью обьяло тело. А что тебе ещё остаётся? Ты же никто на вершине, и единственный шанс выжить соблазнить высокопоставленного творца. Я бы не рекомендовала вам употреблять алкоголь так часто. Ваши мысли извращены его влиянием. Лаверия закипала, но понимала, что пока она не выяснит, куда делся Мокти, Пока они не смогут с Леоной спокойно покинуть плато, надо держаться из последних сил. Я сама разберусь, что мне делать, и с тобой тоже. Ты обещала зарядить кристаллы в доме. Следуй за мной. Леона выглянула из комнаты. Уже уходите так быстро? Подмигнув Лови кормилица мотнула головой в сторону своей комнаты, воспользовавшись тем, что Верония демонстративно проигнорировала женщину. Поняв по жестам, что няня успела спрятать мопки, Лови облегчённо выдохнула. Но делать со всем этим что-то надо было. Если Верония уже снезашла до посещения их с кормилицей дома, спокойной жизни она не даст. И если раньше волнения были лишь за то, что Эвиус с приспешниками может занять места в парламенте, сейчас пришло осознание, что он уже хозяин дома отца. И оставаться на вершине в ожидании результатов выборов смысла нет. Бежать, сразу, как только будут готовы заказы. Завтра в ночь, зарядив кристаллы в ещё одной комнате, девочка постаралась вновь проститься, сославшись на усталость. Зря жей всё. Не надо пытаться меня обмануть и искать повод приходить сюда чаще в поисках встречи с Эвиусом. Заявила Верония, наливая в бокал красное вино. Я думаю, что тебе, в принципе, не стоит выходить из своей каморки чаще, чем я позволю это сделать. И выходить оттуда ты будешь лишь тогда, когда понадобишься мне, чтобы отработать таланты, которые в тебя были вложены. Забавно, да? Дочь бывшего главы парламента освещает за таланты чужие дома. Мать засмеялась. Твой папочка гордился бы тобой. Уверена, ваш вами тоже. Не сдержалась Лаверия. Ваше воспитание великолепно. Иди, заряжай камни. Не стоит отнимать моё время. Развивай способности. Улови, вернулась домой почти без сил. Водяв в комнату к Леоне, упала на кровать и разрыдалась, откнувсь лицом в покрывало, чтобы приглушить плач. Детка, ну что ты? Успокойся. Мокти вывалился из шкафа, оставив своё гнездо, вскарабкался на кровать, пытаясь носом отодвинуть волосы с лица Лави. Мокти, чудище ты моё, как же я за тебя испугалась. Повернувшись к питомцу, девушка встретилась с попытками животного облизывать её лицо. Леона, как ты успела спрятать их? Верония слишком громко ругалась в саду на Карнелию. Я застилала кровать в твоей комнате. Когда увидела, что она направляется в наш дом, схватила гнездо и что есть мочи, вбежала в свою комнату, засунув их в шкаф. Какая ты молодец. Не знаешь, что было бы, если бы она обнаружила их у меня. Поэтому пусть они побудут пока в моей комнате. Рассказывай, что так огорчило тебя. Нежно погладив воспитанницу по волосам, кормилица села рядом. Выслушав рассказ Лави, продолжила: "Не надо их судить, детка. Они ведут себя так, как велит им их сердце. В чём же я перед ними виновата? Ты напоминание о том, что они сделали с Лави, и страх, что когда-нибудь сможешь им отомстить. Чёрные буйволы затаптывают стадом молодых львят в детстве, чтобы не быть потом съеденными повзрослевшим львом. Но они же не звери, Словно призывая к справедливости, произнесла обречённо Лави. Но страх у них животный. Успокоившись, Лаверия с Леоной заглянули в шкаф. Шевеление тени внутри яйца было чаще и активнее, чем раньше. "Эй, дружочек, не время сейчас тебе вылупляться. Подожди хотя бы сутки, чтобы мы смогли перенести тебя, не лишая возможности выжить в этом суровом мире". Кормилица прикрыла тканью яйцо. Мокти вернулся к исполнению своих обязанностей. Долго крутился, прежде чем накрыть своё сокровище пузиком, подминал лапками вещи так, чтобы удобно расположиться. Ранним утром Лаверия покинула дом. Накануне вечером они с Леоной решили, что кто-то должен остаться присматривать за Мокти, чтобы Верония не обнаружила его в их отсутствии. Помимо этого, в вещах Леоны хранились сбережения, которые отдал ей Лави, и таланты, полученные от Мэллори. Эти средства должны были помочь начать новую жизнь внизу, без необходимости заботиться о пропитании с первых дней. Леона собирала вещи, предусмотрительно отбирая необходимое, чтобы ноша не была тяжёлой. В квартале ремесленников ещё царила утренняя тишина. Ланиэль передал Лаверии свёрток. Куин долго не открывал двери, не просыпаясь на стук в дверь. Постучав в небольшое окно, девушка услышала шум внутри. Пожилой мужчина открыл дверь с ворчанием. Увидев Лаверию, почтительно улыбнулся, запустив её в помещение. На деревянных полках выстроились в ряды колбочки, мензурки и пробирки. Травы, развешанные по всему дому, источали землянистый аромат. Достала увесистую коробку, набитую доверха маленькими пузырьками. Это всё, что твой отец сказал приготовить для тебя. Я прикрепил к каждому препарату таблички с составом и способом действия. Не перепутай их. Как же я это понесу? Лаверия огорчилась, что не взяла с собой дорожный саквояж. С коробкой я идти по улице не могу. А что у тебя в свёртке? Поинтересовался Квин. «Одежда», — ответила Лави, понимая ход мысли ремесленника. «Сделай из неё походный мешок. Колбы достаточно прочные, они не разобьются. Только проложи их так, чтобы они не соприкасались друг с другом. И торопись, совсем немного, и квартал начнёт оживать. Не стоит, чтобы тебя видели тут с такой ношей. Сама понимаешь, мы преданы Лавию и чтим то, что он сделал для вершины». Но новый порядок, который вводят для ремесленников, те, кто замещает его до выборов, лишают нас свободы в творчестве. С каждого заказа мы теперь должны вносить дань в казну. Как это так, Квин? Да, девочка. Твой отец был милостивым человеком, берёг нас от гнёта взносов в казну, стараясь поддержать свободу ремесла. Теперь времена изменились. Надеемся, новая власть вернёт прежние устои. Успехов вам. Берегите себя. Лави обняла мужчину на прощание, взвалив на плечи увесистый мешок. Будь счастлива. В добрый путь. Лаверия торопливо пронырнула в узкий проулок, пытаясь остаться незамеченной для других жителей квартала. Но столкнулась с любопытным нарылом лицом к лицу. Лаверия Удивлённо осматривая девушку и ношу за спиной, Нарал изменился в лице. Что делаешь ты в столь поздний час в наших краях? Я просто гуляла. Не правда ли, прекрасная погода? С таким большим мешком? Да, мы решили с Леоной пошить новое одеяло. Вот обрезков и лоскутов набрала у домов портных. Что же, у вас настолько бедственное положение? Не унимался Нарал. Нет, просто кормилица придумала, что это такое, что у них там внизу было привычно. Ах, бедная ты девочка. Как же ты живёшь теперь с людьми, которые твоего отца извели? Провоцируя Лавию на откровенность, Нару намеренно давил на слабые места. Вы что-то знаете об этом? удивилась Лави. Да, мы с твоим отцом были очень дружны всегда. А когда ты в храм уехала, Он и вовсе выбрал Николаса своим преемником. Вот теперь мы ждем, когда Ник окончит магистратуру и сможет получить в парламенте место. Чтобы исполнить волю Лавия. Николаса преемником? Да. А почему тебя это смущает? Они подолгу гуляли вместе по плато и говорили о будущем вершины Творцов. Жаль, отец не успел побеседовать с тобой перед уходом. А где сейчас Ник? Я могу с ним поговорить. Как раз я хотел тебя об этом попросить. Он расписывает стены нового здания палаты торговцев. А я заметил, что он не взял широкую кисть. Не могла бы ты отнести её ему? Тебе же по пути домой. Нарл прекрасно понимал, что здание торговой палаты находилось в другой стороне от дома девушки, но ему важно было выиграть время. Стремление мужчины проложить дорогу в парламент своему сыну было важней дружбы Ника с Лаверией. Она явно что-то скрывала в мешке, и это не были ненужные лоскуты. Если он успеет сообщить Веронии до возвращения девушки домой, добытая случайно информация будет полезна для налаживания отношений с будущим главой. Наррелл сделал выводы в этой жизни уже давно. Просто рассчитывать на успешность сына не стоит. Роль серого кардинала художника привлекала больше. Он выстроит путь наследника в парламент, неважно какой ценой. Лави вошла в просторное помещение с высокими потолками, удивлённо рассматривая роспись стен. Она даже подумать не могла, что Ник настолько талантлив. Его живопись отличалась от привычных фресок шириной мазков и стилем Лови. Удивился молодой художник визиту девушки. "Здравствуйте, Ник. Как красиво у тебя получается", восторженно произнесла она, не отводя взгляд от насыщенных цветом картин. "Что ты тут делаешь? Твой отец попросил меня передать тебе широкую кисть", протянула переданный Нарылом инструмент. "Странно. Мне она не нужна. Отец знает, что это кисть" не для настенной живописи. Ты точно ничего не напутала? Нет. Лови попыталась сопоставить в мыслях диалог с Нарылом. Он сказал, что эта кисть тебе важна. Ладно, спасибо. Ник, а это правда, что мой отец избрал тебя своим приёмником и вы много общались перед его уходом? Кто тебе такое сказал? Твой отец общался со мной лишь раз. Еонаше сообразил, что этого не стоило говорить. Николас улови заметил перепад настроения друга. Сейчас, наверное, уже бессмысленно скрывать это от тебя, тем более все уже знают о связи Веронии с Эвиосом. После того, как проректор ударил тебя, твой отец приходил ко мне позним вечером, чтобы узнать причину, из-за которой ты тогда сорвалась. И, Лови, послушай меня. Я всегда относился к тебе как к другу. Мне не нравилось то, что тебя хотят выставить виноватой. Я рассказал Лавию, что произошло в тот день, и о том, что Верония тайно встречалась с Севиосом. Об этом тоже. Прости, но я хотел тебя защитить. То есть, отец знал о том, что Верония ему не верна? Да, и знал, что она с Севиосом. Ник, как ушёл мой отец? Девушка пыталась зацепиться хоть за какую-то возможность открыть правду о скоропастичном уходе папы. Этого никто не знает. Верония сообщила об этом утром. Всё произошло как-то странно, а спустя всего неделю Эвиус уже поселился в вашем доме. Должен же был открыться портал. Неужели никто не видел его? Нет. Твой отец ушёл без свидетелей. Якобы во сне в своей комнате. говорят, что так тихо и спокойно уходят только достойные творцы. Пойду я. Леона ждалас меня. Лаверия растерянно направилась к выходу, остановилась, обернувшись на прощание. Ник, ты очень талантлив. Не бросай искусство. Ускорив шаг, вышла из палаты. Лови, до встречи, крикнул парень вслед, а задача, на рассматривая кисть в руках, Мысли об отце встревожили девушку, но больше волновали предпосылки Наррелла к тому, чтобы отправить ее с ненужной кистью к Нику. Папа относился к Нарреллу настороженно, об этом Лави помнила еще с первой встречи их с художником у фонтана. Помимо этого, зачем он соврал про то, что ее отец выбрал Николаса преемником? Подумав немного, девушка решила подстраховаться и отправилась к реке, чтобы спрятать мешок у прохода. Ведь если они уже ночью двинутся в путь, проще будет, если часть вещей будет ближе к цели. "Лови, девочка моя, почему ты так долго?" Леона выбежала навстречу. "Я тебе всё расскажу, идём". К Веронии приходил мужчина. "Я не рассмотрела его лица", сообщила гормелица. "Да, я, кажется, знаю, кто это был". Нам надо срочно спрятать вещи. Она будет вне себя от ярости и может прийти обыскивать дом. Боги, когда же это уже закончится? Лаверия, раздался крик снаружи.